В маленькой комнатке, уставленной аппаратурой, воздух был сизым от сигаретного дыма. За столами, что стояли в центре, в удобных офисных креслах, сидели перед голокубами двое мужчин и женщина. Женщина, короткострижная брюнетка, курила, стряхивая пепел в грязный пластиковый стакан. «А я говорю, Мегаплекс-100 существует», сказал женщине, сидящей напротив долговязой коллега в легких очках информере. Видно было, что спор между этими двумя тянется уже давно. «Не может его не быть. По-любому есть какой-то общий центр, иначе в мире давно бы уже полыхала третья корпоративная, а не нынешнее чуть теплое противостояние». Поперхнувшись дымом, Долговязый вызвал приложение бытового комплекса и ткнул в виртуальную кнопку. Загудела вентиляционная система. «Ничего себе, чуть теплое!» Кэтрин Меган, собеседница тощего очкарика, хмыкнула и отправила бычок в импровизированную пепельницу. Она прекрасно помнила рассказы брата об уходящих за периметр ред группах воздушных боях вертолетов, о стремительных и безжалостных схватках штурмовиков, о диверсиях и внедрении агентуры, да много о чем еще из бесконечного противостояния корпораций. «Остынь, не спорь», — мигнуло в голокубе Кэтрин мгновенное сообщение от Вольмера Каунте, флегматичного сутуловатого мужика, сидящего слева от спорщицы. «Конечно, чуть теплое, и только попробуй поспорить». Очкарик откинулся в кресле. «Ядерное оружие уже лет сорок не применяли!» Начал перечислять он. Или 20 как перестали использовать биологическое!» Кэтрин стала любопытна. «Почему?» Едва заметно шевеля пальцами, написала она в мессенджер Волмера. «У него, конечно, навязчивая идея, но бзики бывают очень разные. Знаешь, сколько он левого, но полезного нарыл в своих поисках?» «Нет. Достаточно, чтобы получать больше и тебя, и меня вместе взятых. А почему ищет?» «На это боссу плевать, был бы результат». Кэтрин раздраженно фыркнула и свернула крохотное окно мессенджера. Стив тем временем продолжал разоряться, рассказывая, что тот, кто найдет контакт с Мегаплексом-100, получит тестовое задание, по выполнению которого незамедлительно отправится в этот рай на Земле. Ну или на небесах, если соты на самом деле окажутся орбитальной станцией. Хотя в целом пофиг даже, если мифический Мегаплекс будет подземным. Какая разница, где блаженствовать? Главный Мегаплекс-100 — это рай. В чем заключался этот рай, Кэтрин уже знала. Каждого там ждало свое четкое место, причем можно было не переживать, что кто-то подсидит, и ты лишишься работы или должности, не получишь премии. Типа, там все зависело только от твоих реальных способностей. Ну, если уж ты попал в Мегаплекс 100, то останешься там навсегда. А это два выходных в неделю, восьмичасовой рабочий день, месяц оплачиваемого отпуска, Возможность питаться только натуральными продуктами, собственный дом, достаток. Короче, полный бред, как из брошюрок корпоративного братства, где все улыбаются, обнимаются, смотрят на коллег с дружеской заботой. Глянцевое, выхолощенное счастье. Образцовое, идеальное, лишенное стрессов. Приторно-сладкое до тошноты. Хотя месяц оплачиваемого отпуска, восьмичасовой рабочий день – да еще ко всему два выходных это было конечно очень круто потому и пованнивала отвратным концентратом ванили но кэтрин уже не слушалась его у нее крутилась в голове навязчивая и обидная мысль больше чем ты и я вместе взятые да ни хрена себе интересно можно ли искусственно привить такую вот полезную параною ну или любую другую главное чтобы на ней зарабатывать она не успела прийти к однозначному решению потому что в этот момент дверь в кабинет распахнулась и на пороге возник невысокий человечек с брюшком, лоснящейся физиономией и блестящей лысиной. Дик Чекил. Босс их маленькой компании по радиоразведке и контрразведке. Хорош трепаться, есть работа. Провозгласил он явно чем-то довольный. Срочная и простая. В общем, удачно мы следящую сетку в коттеджном. Коттеджном. Перебил его ехидным смешком Волнер, вспоминая дворцы богачей, что стояли на строго охраняемой территории. «А я сказал, коттедж нам!» — с нажимом произнес босс. Особняковым не звучит. «Так вот, у нас третье задание на этот район. Очередной анонимный заказ. Поэтому, Катрин, сейчас выдам тебе допуск, метнешься, активируешь, отправишь тестовый сигнал, проверишь получение и общую работу сети. Если какие-то проблемы, бегом сигнализируй. К своей любимой женщине сегодня не еще будешь нужна. После належитесь. И раз уж обзавелась любовница из высших корпов, договорись, наконец, чтобы она тебе допуск сделала». И лучше постоянно, я свой вариант полить уже задолбался. А отгулы к ней кататься тебе будут. Только учти, полезные любовники должны быть удовлетворены во всех смыслах, так что ты уж постарайся». Кэтрин фыркнула. Ее не оскорбили и не задели указания руководства. В конце концов, она не скрывала своей бурной сексуальной жизни, пусть завидует. «Уолнер», — тем временем обратился босс к другому подчиненному. «Проверяй машину, ту, которая у нас под техфургончик замаскирована». — Снятие собранного в девять. Допуск уже делаю. — Ок, босс. Волмар откинулся в кресле и потянулся. — Сив. Руководитель компании шагнул к очкарику, и тот лениво изобразил внимание. — начиная продумывать, как следующую сетку сбора будем ставить. Это рано или поздно кроется, а место уж очень прибыльное оказалось. — На какое противодействие СБ рассчитывать при разработке? — спросил парень. — Нулевое. — Но и на помощь с стороны тоже не надейся. — Да, босс, забыл уточнить. Волмер остановился, не дойдя до двери пару шагов. «В СБ материал сдаем, как обычно, сразу, или заказчик оплатил задержку?» «Сразу. Как за систему противодействия выйдешь, так целой. О задержки речи вообще не было. Дик Чекилл окинул сотрудников довольным взглядом и ухмыльнулся. «Может, не знали, может, похем, а может, неважно. Работаем, работаем, не на курорте».